21. Сосредоточенно, словно минер над бомбой, Винстон ковырял палочками в бумажном контейнере с японской лапшой, пытаясь подцепить ее и донести до рта. Чертова вермишель сползала с палочек и падала обратно в коробку. В конце концов Винстон плюнул, поднес коробку к губам и, орудуя палочками, как ковшом, Всыпал в себя содержимое. Так-то лучше. Доживав последнее, он смачно цыкнул и закурил. Еще раз внимательно посмотрел по сторонам. Всего одна камера. Над входом в ломбард. Но он находится на другой стороне от дома. Да и охватывается только сам ломбард. Улица оживленная. Это тоже хорошо. Машину он бросил за три дома отсюда и дошел пешком. В прошлую среду, когда Винстон еще досиживал последние деньки, Зорин был на смене. Значит, сегодня у него должен быть выходной. За годы жизни на одном клочке земли, запрятанном за высоким забором, нетрудно запомнить график работы всех ментов в лагере. Четыре из одиннадцати ходок Винстон отбывал в одном и том же лагере, в том самом, в котором трудился на благо страны доблестный оперуполномоченный Зорин В.К. А уж где тот живет, так и вовсе никакой не секрет. Нажираться не нужно было. Звонить и договариваться о встрече Винстон не хотел. Зорин вряд ли пригласил бы его в гости. Условились бы на какую-нибудь кафешку в центре города или еще где в этом роде. Но его у подъезда сидеть тоже не вариант. Кто его знает? Может он за город уехал или сменами подменялся и сидит сейчас в своем кабинете, стукачей своих, лагерных крыс, выслушивает. «Ох, Зорин, Зорин, сколько водки вместе выпито, сколько бабок вместе попилино». Грань давно стерлась. Расслабился. У нас ведь не Колумбия. Да и на дворе давно не 90-е. Винстон вытащил телефон и посмотрел время. Токарю уже должен был добраться до места. А значит, и ему нужно поспешить. Протестав скудную записную книжку, он нашел номер Зорина и позвонил. Да, говори, ответил полицейский. Даров, ты где? Разговор есть. По нашей теме, срочно. Сам знаешь, выходные на носу. Дома сижу. Какие-то проблемы? Винстон поднялся с лавочки и двинулся к первому подъезду. Седьмой этаж. Квартира прямо от лестницы. Это выходит 27-я. Да нет, все по плану. Нужно кое-какие нюансы обговорить. Понял, хорошо. Давай через 40 минут на. к домофону подойди, сказал Винстон весело, набирая номер квартиры. Что ты. Винстон повесил трубку. Через пару секунд домофон перестал пищать и подъездная дверь открылась. Когда Винстон поднялся, Зорин стоял в дверях квартиры. На его лице было недоумение и раздражение. «Какого хера ты ко мне припёрся? И какая сука дала тебе мой адрес?» «Бухать надо меньше, господин полицейский», с доброй усмешкой сказал Винстон, протягивая руку. «Забыл, как мы с тебя на плечах тащили из трепухи? Всё такси заблевал, пока дорогу вспомнил до собственного дома, а созваниваться с тобой времени уже не было». Только уже на месте должен быть. Меня ждать». Да, хмыкнул Зорин, пропуская Винстона в квартиру. «Ладно, хрен с ним, проходи». Они прошли на кухню. Зорин вытащил из морозильника заиндевевшую бутылку водки и поставил на стол. «Хотя, не хрен тебе бухать. Я от гайцев отмазывать не буду», – сказал он и запихал бутылку обратно. «В сортир хочу», – сказал Винстон и встал из-за стола. Идя в туалет, он заглянул в гостиную. «Никого». Алида где? Сто лет ее не видел. За шмотками поехала. Скучно и дома сидеть, видите ли. На работу устроиться хочет, как Макса в сад отдадим. Ты жрать хочешь? Не. Кстати, а он где? Когда мы с тобой последний раз водку жрали, ты еще не был папашкой. Так конечно, ты же на пятак угрелся. В комнате, Максимка. Только не говори, что ты ему какую-нибудь плюшевую хрень притащил, тебе это не идет. Хватит любезничать, рассказывать, чего у вас там стряслось. «Да, ничего особенного», – ответил Винстон из туалета, нажав локтем на кнопку смыла. «Пальцы оставлять ни к чему». Вообще-то Максимке не так часто давали поиграться с планшетом. Всегда приходилось выпрашивать. Мама говорила, что от этого портится зрение и еще мозги. Но в этот раз папа сам предложил ему посмотреть его любимого Руби и Повелителя воды. «Посиди пока у себя, хорошо?» К папе пришел друг, и ему нужно поговорить с ним о работе. Руби только успела спасти повелителя воды от кучки мерзких и наглых пчел, как неожиданно дверь в детскую захлопнула с чудовищным грохотом. Максимка подпрыгнул на стуле, выронив из рук планшет. Сквозь матовое стекло двери он видел размытую фигуру отца, спиной закрывающего вход в комнату. «Ты чего, крыша поехала?» — говорил папа. Максимка испуганно таращился на дверь. «Не дури, бабок захотел больше. Забирай, все забирай». Ух ты, Класс! Вот это да! Радостно кричала Руби, когда ее взору открылся огромный, поразивший ее воображение мир. Золотой каньон! Я лечу! Сына хотя бы не трогай, тварь. Он твоей рожи не видел, имени твоего не слышал. Ему четыре года. Раздался звук наподобие того, что Максимка слышал, когда гостил в деревне у бабы Таси. Она выносила во двор огромный, тяжелющий ковер и стучала по нему пластмассовой палкой. Похожей на теннисную ракетку. Папа вскрикнул и схватился за грудь. Затем звук повторился, и в ту же секунду с звенящим грохотом в комнату полетели мелкие осколки, и что-то врезалось фантастической скоростью в противоположную от двери стену, проделав крохотную дырочку в щите капитана Америки. Папа быстро сполз по двери на пол, протянув по треснувшему стеклу широкую темно красную полосу. Максимка забился под стол, заваленный пластмассовыми игрушками, и, зажмурившись, заткнул уши руками. Сквозь ладошки он услышал звонок мобильного телефона, а потом незнакомый голос. «Да, я это, неважно, короче. Говори, что хотел. Уже нет. Ты меня задрочить решил? Для особо тупых повторяю в десятый раз. Утром буду у тебя, часов десять. Мог бы и пораньше, да и по ночи ехать не ахти. Удовлетворен. Максимка зажмурился крепче. Еще сильнее, до звона заткнул ладошками уши и уже не слышал, как папин друг закончил разговор. Как он наткнулся в коридоре на вернувшуюся с покупками из бутика маму, как она приглушенно вскрикнула. И только еще один хлопок, похожий на звук удара бабушкиной пластмассовой палкой по ковру, едва слышно пробился к Максимкиному слуху. Эскейпизм. Вряд ли я понимал истинный смысл этого слова до того, как попал сюда. Это суть жизни любого заключенного, если только он не чувствует себя за решеткой как рыба в воде. Бегство от окружающей меня действительности помогало сохранять рассудок. Скажу больше. Иногда я бывал здесь абсолютно счастлив, без всяких скидок на реалии. Я открыл для себя мир книг. То есть я хочу сказать, что по-настоящему открыл. Не пытайтесь понять, что это значит. Думаю, я не смог бы вам объяснить, даже если бы сильно захотел. Поймите меня правильно. Я отнюдь не намекаю на то, что вы не читаете книг. В конце концов, сейчас у вас в руках именно она, и вы скользите взглядом по этим строкам, а следовательно, еще как читаете. Я говорю о другом. О глубине погружения в написанное, о силе восприятия. И вот в этом вам ни за что не сравниться с человеком, загнанным в угол тюремной камеры, лишённым всего, закрытым в четырёх стенах на 15 квадратных метрах, в окружении людей, разговоры которых невыносимы. Слушать их невозможно. Конечно, не все на моём месте сказали бы вам то же самое. Не последнюю, если не главную роль, играет ваша фантазия, то, насколько богато у вас воображение, Мне в этом вопросе несказанно повезло. Я всегда был мечтателем и фантазером, И в этих стенах книги превратились для меня в нечто большее, чем средство скоротать время или источник новых знаний. Они буквально уносили меня прочь отсюда. Большую часть своего срока я провел в крохотной камере следственного изолятора, СИЗО. Но все называют его просто «тюрьма». Здесь вы будете находиться все время, пока идет следствие и суд. Тюрьма ⁇ это своего рода чистилище, откуда вы отправитесь прямиком в ад после того, как получите приговор. В лагерь. Иногда вы задерживаетесь тут всего на несколько месяцев. А случается и на годы. Тюрьма. Сотни прокуренных бетонных коробок. На окнах решетки. Зимой я спал в одежде. Летом хотелось снять себе кожу от жары. 4 метра пространства для передвижения. Но большую часть времени я сидел на своем спальном месте, чтобы меньше привлекать к себе внимание сокамерников. Им только дай повод. Когда для таких, как я, выделили отдельную камеру, дышать стало легче. Но в целом ничего не изменилось. На годы мой мир простирался на полтора десятка квадратных метров. В среднем по два на человека. Узкое спальное место, застеленное серым жестким хозяйским одеялом, вот моя вселенная в которой я жил больше трех с половиной лет. В камере оставалась лишь моя оболочка, которая механически мыла полы, стирала вещи, запихивала в себя пищу, не чувствуя поганого вкуса, и ходила в туалет. Многие из нас мечтают дожить до того дня, когда с помощью компьютерных технологий сумеют окунуться в мир виртуальной реальности, какой ее изображают в фантастических фильмах. Но послушайте, все это давно есть. И всегда было. Помню, мне попалась в руки биография Александра Дюма отца «Кирпич в тысячу с лишним страниц». Наверное, это было самое подробное жизнеописание, какое только может быть. Вероятно, автор собрал все, что смог о великом писателе и запихал в одну книгу. С помощью воспоминаний современников, исторических справок, архивных документов, газетных заметок и всего прочего, он воссоздал несколько десятилетий жизни писателя практически пошагово. Некоторые сцены включали в себя описание того, сколько кружек чая было выпито Дюма в гостях у того или иного своего знакомого. Эти подробности, думаю, фантастически скучные для всех, кроме историков и самых ярых фанатов Дюмаца, стимулировали мое воображение еще больше. Я оказался в Париже позапрошлого столетия. Мне даже сложно назвать это фигуральным выражением. Я чувствовал запахи. Пахло чернилами в чернильнице на рабочем столе. Истеариновыми свечами. Из окна в комнате писателя я видел голубей на карнизе дома напротив, слышал перебранку удочных торговцев и тополь жителей дома по деревянной лестнице. Однажды я ощутил легкий хмель, когда присутствовал на одной из бесчисленных пирушек, устроенных щедрым и жизнелюбивым толстячком. Я пил и чувствовал вкус вина. Эскейпизм. Головокружение открепленного красного выпитого в веселой компании французской богемы, приятней, нежели от удара головой о бетонную стену.